Глава 7. Скип сидел на койке, одетый только в шлепки и... Э -э Что-то типа ночной рубашки длиной по колено с завязками на спине. И пялился в пустоту. Вернее, так это выглядело со стороны. На самом деле он копался в статусе. Уровень 19. Мак удивленно качнул головой. «И откуда?» Вроде как он в повышение уровня не вкладывался, сразу же отправляя все очки на счет магазина. На стейнах, что ли, прокачался? Нет, специально он на них не охотился. Но тот же поток плоскости у него был уже настолько раскачан, что даже когда он им бил по группе высокоуровневых, кое-что прилетало и по стайным. Да и когда они захватывали Лондон, приходилось попутно чистить разбежавшихся. Вот и накопилось. Сила — 160. Ловкость — 160. Выносливость — 160. Интеллект — 160. Дух — 160. Удача — 160. Харизма — 160. Восприятие — 160. Концентрация — 160. Стойкость — 160. С характеристиками все было понятно. Покупать их теперь было негде, а те, что капали за уровень, он пока еще ни разу не распределял. Кстати. Скип слегка оживился. Теоретически можно прихватить пару единиц. Через сердца. Скинуть снова уровень до первого и качнуться. А то и тройку получится. Если отыскать где-то уже прокачавшихся тварей из числа высокоуровневых, да только где их найдешь-то — В отличие от его прошлой жизни, в которой повышение уровня врат стало для всех неожиданным, и даже самые развитые государства практически сразу же отдали тварям даже те врата, которые сумели взять под контроль во время первого такта, а потом долго и нудно их возвращали, аж до самого следующего повышения уровня врат, после которого большую часть снова потеряли». Здесь все, до кого дошла информация и у кого оказались ресурсы, сработали весьма четко. Так что три десятка наиболее развитых государств смогли не только удержать те врата, которые ранее сумели взять под контроль, но и довольно быстро подгрести под себя почти все остальные, в какой бы жопе мира они ни находились. Впрочем, врата второго Грейда открыться в совсем уж жопе мира не могли, ибо ключевым параметром их открытия являлось нахождение в ареале их открытия не менее чем полумиллиона жителей Земли. А Даже в Африке, Азии и Латинской Америке города с такой численностью населения имели достаточно развитую логистику. Рядом с ними располагались аэропорты, к ним вели железные и шоссейные дороги, через них очень часто протекали полноводные реки. Так что бесхозных врат в этом такте практически не осталось. Поэтому надеяться на то, что где-то в Африке или Латинской Америке бродит высокоуровневая тварь, раскачавшаяся до 40-го плюс левела, было наивно. Ну да ничего. Будет следующий такт, будут и нужные твари. «Сродство с магией 2, 2 Хм, интересно. Сам он в этот параметр не вкладывался. Совсем никак. Но он приподнялся на один пункт. Плотность маны — 7. Сосуд маны — 7. Исток маны — 7. Ну, здесь все по-прежнему, как и скорость раскачки. Ощущение пространства — 3. Опа, и оно опять прокачалось. Значит, предположение о том, что начальные такты любого умения или заклинания, даже самого продвинутого, прокачиваются применением и достаточно быстро, можно считать относительно подтвержденным. Не как закла начальных уровней, конечно, потому как в последнее время он держал этот закл почти постоянно включенным. Уж больно много дерьма вокруг него творилось даже во вроде как вполне себе мерных местах. А прокачался он всего лишь на единичку. Но прокачался ведь. щитауры 6, Лечение — пять». Ну, лечилкой он уже давно не пользовался. Необходимости не было. Всегда где-то поблизости были профессиональные медики и целители. Впрочем, отличие первых от вторых уже потихоньку стиралось. «Скрытность — пять. Замедление — пять. Веер лучей — два. Плоскость — шесть. Поток плоскостей — пять». Поле шипов 5, регенерация 6, дрожь земли 3. Инвентарь 9. Здесь тоже ничего нового. Даже ВР-лучи не прокачался. Но так применял он его пока не слишком активно, а используя привычные заклы. Сбор трофеев 5, опознание 4, общее усиление 5, крепкое тело 5, крепкая кожа 5, уклонение 5.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 например, после ракетной атаки, когда они заглянули на многие английские военные базы или когда устанавливал стационарные порталы между материками и Исландией. Но вот то, что межмировой портал хотя бы на самых начальных уровнях прокачался через использование навыка в одном единственном мире, отметить следовало. Эршуса, товарищи, это явно будет интересно. Кластерная защита 5. «Ментальная защита — два». Скип крякнул и сморщился. Ее придется качать. Сначала атакой. Арш проинформировал его, что у него под рукой находятся пара-тройка тварей с ментальной атакой. Где он их взял, непонятно. Но у него нынче ресурсы всей планеты в руках. А у тварей в этом варианте настоящего, которая появилась после возвращения мага во времена перед началом всего этого апокалипсиса — Захват Земли идет не слишком удачно. Так что они регулярно меняют тактику, пытаясь подобрать более успешную. Поэтому попытка использовать твари с ментальной атакой куда раньше, чем в прошлом варианте истории, вполне объяснима. Тем более, что Скип уже тоже с такими сталкивался. В Токио, в Императорской сокровищнице. Ну а потом в нее и очки вкладывать придется» потому что со слабо прокачанной ментальной защитой лезть в мир идиотизм. Фрактальный удар — два. Аурное восстановление — два. Здесь также все было на прежнем уровне. Начальный домен — четыре. А вот здесь уже его заслуга. В этом такте Скип не забывал регулярно сливать ману в этот навык, а он прокачивался как раз за счет нее. Во всяком случае, на данном этапе его развития. «Хм... Интересно, а как он изменился?» Мак пару мгновений раздумывал, не протестировать ли этот навык прямо сейчас, но потом решил отложить. Плазменный луч — два, кислотная струя — два, напалм — три, кислотный дождь — два. Из последней четверки заклинаний немного прокачался только напалм. Ну, декун его активно пользовал во время зачистки червей в Дели. Вот он и прокачался — М дам По сравнению с тем, что было в первом такте, то есть сразу после появления врат, развитие изрядно замедлилось. Впрочем, грех жаловаться. Из первого такта он и так выжил в разы больше того, на что рассчитывал. Дверь распахнулась, и в палату вашу ларш. «Ну что, готов?» Сюда, в Саров, скип перешел порталом прямо из Рейкявика. Именно в Сарове был развернут главный центр изучения возможностей системы и интеграции технологий. Во-первых, потому, что город и до прихода системы был мощным научным центром и высокотехнологической производственной площадкой. Именно здесь разрабатывалось и производилось ядерное оружие СССР и Российской Федерации. Так что здесь были и люди, и технологии, и инструменты, вплоть до мощнейших суперкомпьютеров — Во-вторых, именно из-за этого здесь дислоцировалась целая дивизия внутренних войск, обеспечивая войсковую охрану не только научных институтов и производственных промплощадок, но и всего города в целом. То есть весь город был окружен запретной зоной, оснащенной датчиками и системами охраны с войсковыми караулами, собаками, видеокамерами и всем таким прочим. Еще раз повторю. Не только институты и промплощадки, которые также охранялись без всяких скидок, а еще и весь город в целом. И попасть в него можно было лишь через контрольно-пропускные пункты по специальным пропускам. И все это не было вот только что создано с нуля. Работало уже не одно десятилетие, еще с середины 20 века. Конечно, появление системы и ее возможностей заметно изменило ситуацию, Но люди, занимающиеся охраной не первые десятилетия, активно и довольно успешно работали над тем, чтобы закрыть появившиеся дыры. Ну и в-третьих, все население Сарова составляло менее 100 тысяч человек. То есть опасность открытия врат ему не грозила еще пару тактов повышения уровня врат. То есть минимум три с половиной года. Это был крайний срок, который на Земле еще будут хоть как-то действовать старые досистемные технологии. Так что Саров для размещения подобного учреждения был практически идеальным местом, поэтому его там и разместили. «Давно уже», — сердито буркнул Скип. «Полчаса как переодели, и с тех пор сижу, муди морожу. У меня так-то и своих забот полно, чтобы время впустую тратить». Евгений Викторович слегка смутился. «Прости. Были кое-какие проблемы». «Серьезные?» «Да не особо. Просто пока перемещали вопящих из загонного отсек, где ты будешь качать ментальную выносливость, они выбрали момент, пока двери с изолирующим материалом были открыты и ударили по сотрудникам. Так что подготовка слегка затянулась». «Да, ладно», — сбавил Тон Мак. «Я пока со статусом разобрался. Давно в него не заглядывал. Так что назвать эти полчаса совсем уж потерянным временем нельзя. — А что так? — Да как-то не до того было, — пожал плечами скип. — То качаюсь, то над личными делами кандидатов в трапы сижу, то в бюро координационного совета заседаю, то куда-то несусь в срочном порядке. — Это да, — усмехнул Серж. — Жизнь у тебя не соскучишься. Зато ты стал прям планетарной звездой интернета. «Вот уж не надо нам таких достижений», — вздохнул Мак. «Как-то сильно нервно они обходятся». «Ну да, то заседание реально сделало его общепланетной звездой. Нет, сильнейший игрок планеты и без того был достаточно известен. Но как бы...» «Ну, представьте, как может быть известна всемирно известная оперная звезда или там чемпион мира по киберспорту». Все знают, что они есть. Даже может быть известно, что оперная певица — толстая, а чемпион мира по киберспорту — очкарик. Но даже их имена вспомнит, дай бог, один из пяти. А уж подробности биографии, чем отличается от других, в каких спектаклях или там чемпионатах по каким играм участвовали, даже один из сотни, вероятно, не вспомнит. То есть известность вроде как всемирная, но так, среди своих — Однако после его феерического выступления на экстренном заседании бюро координационного совета все изменилось. «Понимаю», — кивнул Евгений Юрьевич. «Но тем не менее. Кстати, тут с нашими планами вырисовалась одна проблемка. И какая же?» Арш вздохнул. «Мы попытались сунуться на ту сторону», — он замолчал. «О как!» — удивился Скип. «А говорили, что только я». «И как все прошло?» «И не получилось. Не пускает что-то туда». «Ты смотри, как оно!» — Мак покачал головой. «Ну, тут я вам никак не помогу. Про организацию перехода я ничего не знаю, совсем ничего. Тогда все высокоуровневые игроки делали, и нам о том никто ничего не рассказывал». Он сделал паузу, потер рукой щеку и с надеждой спросил. «Значит что, сворачиваемся?» «Ни в коем случае!» — замахал руками Евгений Юрьевич. «Мы уже работаем над этой проблемой. Плюс те, кто пытался пройти через врата на ту сторону, либо не имели навыка портала, либо он был у них почти совсем не раскачан. Так что вполне возможно, тебя врата пропустят без проблем». «Это вряд ли», — задумчиво произнес Скип. «Тут точно что-то другое». «Ну да ладно, это дело будущее». «А пока как? Двинули?» «Ну, они и двинули». В принципе, то, что произошло на том памятном заседании, было не только и уж точно не столько его заслугой. Хотя и потрясло все основы текущего варианта политической системы планеты Земля. Потому что впервые целое государство, причем достаточно крупное и уже как несколько столетий весьма сильное и значимое, было исключено из влиятельнейшего международного органа фактически по обвинению, выдвинутому небольшой группкой людей. Ну да, небольшой. В трапе скипу уже, конечно, к моменту заседания было уже заметно более тысячи членов, но на фоне Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с его 60 миллионами жителей, ну, сами понимаете. Так что мир испытал шок. И не важно, что это исключение было временным, пока на полгода, после которого Координационный Совет Земли должен был собраться вновь и рассмотреть вопрос о восстановлении. Сам факт того, что и как случилось, был беспрецедентным, Если же вспомнить еще и о том, что в случае восстановления будущее положительное решение принималось не то чтобы консенсусом, но ни один из постоянных членов бюро не должен был наложить на него свое вето, а скип как раз таким постоянным членом и являлся, то шансы на то, что через полгода права Британии будут восстановлены, выглядели не слишком многообещающими. Короче, мир изменился и некий угрюмый русский с суровым и слегка озлобленным взглядом стал символом этого изменения. Хотя сам Мак понимал, что на самом деле эти изменения не так уж и глубоки. А он отнюдь не организатор и даже не инициатор, а всего лишь символ, так сказать, фронтмена этих изменений. Причем скорее будущих, нежели уже случившихся. Но изменений неизбежных. Поскольку с каждым повышением левела врат, мощи влияния игроков будут все больше и больше возрастать, а государств, наоборот, падать. Причем время жизни этих самых государств прямо-таки критически зависит от того, какие взаимоотношения власти и элиты тех или иных стран сумеют выстроить с игроками. Причем не только со своими, но и с мировыми топами вроде него. В его прошлой жизни ни у одних властей этого не получилось, поэтому государства фактически распались уже на третьем Грейзеврат, когда высокоуровневых тварей стало проблемно уничтожать даже танковыми снарядами, а на четвертом исчезли и формально. Здесь же ситуация развивалась несколько по-другому, но вряд ли это что-то системно изменит. Но распадутся государства фактически не на третьем, а на четвертом или даже пятом грейзе Здесь-то взаимоотношения между игроками и государством развиваются куда спокойнее и разумнее, нежели в его прошлой жизни, во всяком случае в России. Но это всего лишь 5-7 лет после первых прорывов против двух-трех тогда. А даже тогда люди сумели продержаться почти 23 года — пусть и последние лет десять, выживая словно крысы. «Но вот мы и пришли», — довольно заявил Эрш, когда они спустились по лестнице на второй нижний уровень и, пройдя не очень длинным коридором, вошли в небольшую комнатку с диванчиком, кулером, одностоечной вешалкой и массивной дверью в торцевой стене. Скип с любопытством огляделся. «Это предбанник?» «Ну да», — кивнул Евгений Юрьевич. «Ты будешь работать там», — он повел подбородком в сторону двери. «Там отдельный отсек, изолированный с помощью всего, что мы сумели придумать. Свинца, керамики, стали, некоторых искусственных радиопоглощающих материалов и даже воды». «Воды?» «Да, причем не пустой». Скип удивленно возрелся на Эрша. «Не пустой? В смысле?» Евгений Юрьевич усмехнулся. — Ну, мы же пока можем только предполагать, как действует ментал. Так что окружили тот отсек, — он снова кивнул на двери, — этаким аквариумом, в который запустили рыбок. Разных, как комнатных, так и вполне себе крупных. Для того, чтобы ментальные удары как бы размазывались на множество мозгов. — И как? Работает? — Да, — серьезно кивнул Арш. — Но что и как именно, пока до конца не ясно. Мы над этим еще работаем. Однако, задача твоей прокачки сейчас в большем приоритете, чем исследование. Так что давай, дуй. Там как войдешь, слева кушетка. Сразу ложись. Потому что есть опасность, что вопяще атакует тебе еще до того, как мы начнем стимулировать его электроразрядами. Ну да, у тебя ментальная защита уже прокачана до двоечки. Выдержишь. Аквариум оказался весьма впечатляющим. Вход в отсек специально был сделан через небольшой С-образный коридор, причем аквариум в нем являлся внутренней стеной. Рыбок в нем было много, целые стайки, а кроме них за стеклом были еще водоросли и... кораллы. Короче, вид был довольно живописный. Скип даже слегка задержался, любуясь рыбками. Вопящий ударил по нему прямо с порога. Ментальный удар, конечно, был куда слабее, чем тогда, в императорской сокровищнице, но все равно отозвался болью в висках. Так что Скип остановился и оперся рукой о косяк. Комната была разделена на две части толстой решеткой с довольно мелкими ячейками. Руку не просунешь. В той части, в которую он вошел, сбоку располагалась довольно широкая кушетка с приподнятым изголовьем. От нее до решетки было около метра. Тварь была во второй, пустой, и почти сразу же ударила снова. Эс. Скип шумно выдохнул. Следующий ментальный удар был сильнее. Ну или просто пришелся уже по взбаламученному и слегка поврежденному мозгу, потому что головная боль от первого так и не успела пройти. Похоже, третий раз будет еще больнее. макс сделал два шага вперед и... Рухнул на кушетку от очередного неслышимого вопля. Ах, понятно теперь, почему этой твари дали такое название. Четвертый раз по мозгам стегнуло, когда он уже лег, этот вопль оказался куда более болезненным. Мозг буквально вскипел, а ноющая боль в висках прострелила череп, как иглой, отдав куда-то в позвоночник. Чёрт! как же хочется применить лечилку, но нельзя. Надо терпеть, сколько сможет. Применение лечебных заклов довольно сильно откатывает уровень набранных изменений, как бы процентов не на 80-90. Так что если он будет регулярно использовать лечилку, придется сидеть здесь намного дольше. И по итогу, из-за увеличившегося времени прокачки, он просто получит больше боли. Хотя после получения очередного уровня защиты это все равно придется делать. Просто потому, что следующий уровень защиты он за один заход точно не получит. Придется терпеть, потом лечиться, потом снова терпеть. Но если он, конечно, хочет прокачаться до четверо. Скип слегка простонал и попытался как-то отвлечься, что, впрочем, ему не слишком удалось. Ну, не работали мозги почти совсем. Сдыхс! Этот удар был гораздо сильнее предыдущих, потому что ему предшествовал электрический разряд, ударивший по твари. Вот она и ответила с максимальной силой. Скипа аж выгнула от боли. «Сдыхс!» Так и пошло. В себя он пришел только когда в голове послышался легкий звон колокольчика, означавшего получение нового уровня защиты. «Ты что же, он сознание потерял?» «Черт!» Так и сдохнуть можно, несмотря ни на какие защиты и все прокачанные характеристики. Сдыск. По вискам тут же ударила волна боли, но гораздо менее заметная, нежели прежде. Статус. Ментальная защита — три. Получилось. Скип решил больше пока нема и кинул на себя лечилку, после чего задумался. Качаться дальше или заканчивать? Дел-то у него до хрена... Кроме исключений состава координационного совета, на англичан наложили штраф. Даже два. Один в пользу координационного совета, а другой в пользу скипа, то есть его траппой. И не в каких-то там бесполезных бумажках типа фунтов стерлингов или там долларов с франками, либо старомодном золоте. А в самой актуальной валюте на сегодняшний день — очках опыта — И достаточно весомую сумму — 25 триллионов очков. Увы, но одними лишь плюшками это заседание не обернулось. После него Скипу настоятельно посоветовали вернуть Лондон. Причем к этой просьбе присоединились даже его союзники. Ну да кто бы сомневался. Как бы Россия с Японией его не поддерживали, продвижение во влиянии некой силы, способной конкурировать с государствами ни тем, ни другим, не шибко нравилось. Да, англичан следовало укоротить и осадить, потому-то его и спустили с поводка, не столько приказав что-то сделать, сколько позволив и поддержав в том, что он и сам собирался делать, а потом аккуратно прикрыв от последствий и воспользовавшись всем произошедшим для решения своих собственных задач. Ну, не совсем только лишь для своих собственных. Англичан реально следовало поставить на место. Ну и показать остальным, чем может окончиться привычное перетягивание одеяла на себя в условиях атаки планеты тварями, тоже было полезно. Но все равно, то, как и в какие сроки эти проблемы были решены — очень изрядно приподняла авторитет руководства России на мировой арене. Да и Японии также. Однако теперь пришло время для сотрудничества, как деликатно сообщили Скипу. И м -м, его попросили, посоветовали. Короче, порекомендовали не углублять конфликт. А 25 триллионов очков было всего лишь способом подсластить пилюлю. Нет, так-то никто не угрожал и ничего не требовал. Не было никаких «кулаком по столу» или оно быстро сделал» ни в каких вариантах. Наоборот, с ним общались крайне вежливо, а саму просьбу сформулировал президент лично. Но у Скипа в этой жизни были слишком хорошие учителя, чтобы он не понял. Но он и понял. Поэтому сейчас Трапа готовилась к эвакуации из Лондона. Они и так от своего захвата получили нереально много. Из комнаты он выпал с часов через восемь. Взять следующий уровень не получилось, но Мак на это и не рассчитывал. Судя по тому, как на него воздействовали удары вопящего, на то, чтобы докачаться до четверки в ментальной защите, ему надо было сидеть в этой комнате месяцами. Потому что после получения третьего уровня эти удары отзывались в мозгах весьма слабыми импульсами, За последние шесть с лишним часов ту же лечилку он применял всего лишь однажды. И то не потому, что терпеть больше было невозможно. А просто, ну, надоело уже сидеть и мучиться, пусть и не сильной, но постоянной мигренью. То есть, как минимум, в этой ветке вся планируемая стратегия, похоже, пошла по бую. Евгений Юрьевич встретил его на выходе из подвала. Он был бледен. «Скип!» — Только что сообщили. В Лондоне массовый прорыв. Тебе нужно срочно возвращаться.